Часть 12. Нулевая точка. К утру снегопад совсем прекратился. Тучи разошлись, но в 8, когда начали, было ещё совсем темно. Сложнее всего было хоть как-то успокоить Тери, которая, разумеется, перепугалась заново. И ты не сомневался в том, что она начнёт бояться, любой наи её месте начал бы нервничать. И при этом суметь держать себя в руках, не подавая виду Что ты знаешь о сути происходящего? Всё хорошо. Всё просто замечательно. Пройтись по квартире? Да, конечно, пойди, пройдись. Почему нет? Пока что ничего не чувствуешь? Так и должно быть. Почувствуешь максимум усталость и сонливость. Итак, чувствуешь? Нет. Это пока не то. Это ты просто устала и не выспалась толком. Кофе? Не стоит, не нужно. Хоть один глоток? Ладно, один глоток так и быть. Давай во вторую комнату заходить не будем, хорошо? Почему? А там стерильно уже. Придётся заново стерилизовать, время потеряем. Ну и ладно. Ага. Кухней обойдёмся. Они ведь попытаются нам помешать, да? Спрашивала Эри. — Не попытаются, — врал Ит. — Я договорился. Даже если они сюда войдут, они нам помешать не сумеют, правда? — Как ты договорился? — Как надо. Не беспокойся. Все будет хорошо. — А меня они не увидят? — Эри, капсула непрозрачна. Тебя никто не увидит, если я не разрешу. А я не разрешу, честно. Чем хочешь, клянусь. Честно зато не ввели Эри первую комбинацию... И сейчас она уже начала работать, поэтому Эри было зябко и неуютно. Она стояла в коридоре, прислонившись к стене, в своих неизменных джинсах и чёрной майке. На плечу она 10 минутуми раньше накинула одну из уродских вязаных кофт, тяжёлых и некрасивых, кое-их в яшках у было в избытке. Сейчас её, конечно, не согревала даже кофта. Эри схватила себя за плечи руками. Почему так холодно? Жалобно спросила она. Мороз на улице, вздохнул Ид. Пойдём, тебе лучше прилечь. Скрипач уже сидел в комнате и спешно подстраивал первый блок. Стандартный блок для гипера, малый комплект. Сюрпризы стояли в другой комнате, перед Настиш распахнутым окном. Чем холоднее, тем лучше. В первой комнате однако было пока что тепло, потому что дверь во вторую закрывала завеса. которую обычно использовали в операционных. Но ну, чего поинтересовался он, когда Эри и Ит вошли? Как настроение? Страшно, призналась она. И я замёрзла. Не бойся, всё будет хорошо, успокоил скрипач. Давай, ложись. Под одеяло можно, нужно. Сейчас второй круг включим. Я сразу засну. испугалась Эри. «Нет», — покачал головой Ид. «Наоборот, согреешься. Заснешь ты не раньше, чем поймешь сама, что готова заснуть. Скажешь, хорошо?» «Ладно», — дрожащим голосом ответила Эри. Второй круг, конечно, не согревал. Наоборот, температура продолжала падать. Но он немного обманывал мозг, поэтому собственные ледяные руки начинали казаться пациенту теплыми и, а температура тела в 33 градуса нормальной. Когда она дойдет до 32, мозг отключится, и вот тогда-то и начнется настоящая работа, которую придется сделать за два часа при стандарте от трех. Огромный риск, но другого выхода нет. На двадцатом саглядаты Ид перестал считать. Они окружили дом со всех сторон, мало того, Рядом с горизонтом висели сейчас два малых саппорта в боевом режиме. Мало того, в их квартире, разумеется, туда они уже не вернутся, сидело сейчас двое агентов, вообще не скрываясь. И чёрт бы с ними со всеми. Мы слишком заняты для того, чтобы обращать внимание на пустяки. Голова кружится, произнесла Элли. Ит, почему она так? Так должно быть. Ляг поудобнее, хорошо? Тебе не холодно? Тридцать два и шесть. Нет, спать хочется. Это оно, да? Угу. Видишь, не страшно совсем, правда? Скрипач подсел к ней, взял за руку. Она улыбнулась. Такое вкусное мороженое и такие звезды яркие. Ид, прости, что я в майке. Я стесняюсь. Все в порядке, — успокоил Ид. Ты сейчас поспишь, и все будет хорошо. Глаза Эри закрылись. «Минута», — произнес скрипач. «Хотя бы две», — возразил Ид. «Сойдемся на полторы. И поехали». Разумеется, один из сидевших в соседней квартире саглядатаев был врачом. Конечно, Карин не мог не подстраховаться. Но у врачей Санкт-Рены были свои методики, про которые врачи официально и могли и не знать. С точки зрения этого врача Ит и Скрипач работали сейчас строго по схеме Гибера, но он не мог полностью отслеживать химию суставов, которые они взяли с горизонта. И сравнивать маркировки он тоже возможности не имел, просто потому что маркировки Скрипач за утро просто сменил. Конечно, он догадается, что они делают что-то тайное, но догадается слишком поздно. На это и был расчёт. Но, «Ну, отключаяся же ты, пробормотал скрипач. Ит она до сих пор работает. Вижу, отозвался Ит. Рыжий, давай, окно настежь. Такое ощущение, что самой малости не хватает. Гибер. Но уже не Гибер. Они ждали момента полного выключения второй системы, чтобы увести тело Эри ещё дальше под полную замену крови, под консервацию. И чувствовал, что они вдвоём сейчас делают что-то, если не запретное, то очень страшное. Нельзя лечить своих по всем канонам, по всем негласным правилам. Никогда нельзя лечить своих. Она своя. «Да, да, да, да, она именно своя, поэтому лечить нельзя». «А то, что мы сейчас делаем, можно?» «На всех крупных сосудах двухуровневые блоки замещения. Вены открыты, кровь на 90% эвакуирована и уведена в хранилище. Нет, Эри, в таком состоянии тебя никто, кроме нас, не увидит. А мы постараемся не вспоминать никогда». что видел я тебя такой. Тело как полупрозрачный белый мрамор, неподвижная маска вместо живого лица, и холодный ветер из открытого окна треплет твои короткие волосы. "Есть", крепко произнёс слепач, "встала. Давай на первую заливку. Лучше ты, я за капсулы. Надо переподключить блоки, и делать это придётся вручную". не потому, что нельзя сделать механически, а чтобы спец в соседней квартире не догадался. Апарат тут же вякнет. А надо, чтобы не вякнул. Ид, они там зашевелились, полуголоса произнёс скрипач, подводя капсулу к кровати, на которой лежала Эри. "Слышу", отозвался тот. "Давай вторую. Ещё 10 минут. Какой же чертовски холодный ветер. Что вы делаете?" На пороге комнаты стояли два агента. Тех самых, из их квартиры. Люди. Достаточно молодые, видимо, по первой сотне. Тот, который сделал шаг вперед, видимо, и есть врач, — понял Ид. Второй явно не понимает, почему первый задал вопрос. «Работаем», — пожал плечами Ид. «Отдавайте тело и уходите», — приказал первый агент. «Такая работа нам не нужна». «А я думаю, что нужна». Миролюбиво отозвался Ид: "Чёрт, чуть-чуть не успели. Ещё бы 5 минут. Это не гипернейт". "Да, точно, не гипернейт", согласил Саид. "Вы её убиваете". "Не совсем так. Мы её уже убили", Ид поднял голову. "Рыжий, смени меня. Схватка агентов в ускоренном режиме. Это очень скучно". потому что ничего невозможно понять. Через несколько секунд второй агент лежал в коридоре, оглушённый, а первый, врач, сидел в углу, скорчившись, с ужасом глядя на вывернутые кисти рук. И стоял над ним, тяжело дыша, прижимая ладонь к левому боку. "Кретин", зло произнёс он. "Ты мне", и протест сломал чудило. "Вы оба за это ответите". процедил агент. «Мы?» Ид рассмеялся. «Как бы не так. Сколько тебе лет, идиот? Тебе какое дело?» «Ну так я сам отвечу. Максимум сто двадцать. Знаешь, а ты плохо учился». Ид отступил на шаг. «Хочешь, расскажу, почему?» «Тот сейчас будут наши». Без всякого выражения ответил агент. Он уже собрался, лицо снова стало бесстрастным, как и положено. — Идиот! — повторил Ид. — Будут, да, но не раньше, чем я разрешу горизонту снять защиту. — Рыжий, ты там все? — Почти, — отозвался скрипач. — Хорошо. — Мы возьмем всю вашу семью, если вы продолжите делать то, что делаете, — предупредил агент. — Я так не думаю, — покачал головой Ид. — Я так не думаю, — покачал головой Ид. Какой же ты всё-таки ещё молодой и глупый парень. Ты меня шантажируешь сейчас семьёй? Зря. Если ты не понял, то я поясню. Семья это прекрасно, но все они были переменными. А это, и подошёл к кровати и прикоснулся к ледяной руке мёртвой Эри. это константа. Нулевая точка, если тебе угодно. Ты знаешь, что происходит с агентами, которые попадают в эпицентр таких заданий? Угадаешь сам или тебе подсказать? Когда мы работали в этом всем, парень, за нами стоял руководитель кластера, ни много ни мало. Именно поэтому мы и сумели выйти живыми и относительно невредимыми оттуда, откуда других выносили с почетом. Или же они, что бывало еще чаще... просто пропадали безвозвратно. Что-то мне подсказывает, что ты не настолько везучий и не настолько плотный. Я ведь прав? Один смотрел на Ита всё ещё неподвижно, но Ит уже заметил, как в его взгляде постепенно нарастает ужас. Понял. Он понял и поверил, потому что, конечно, он читал их досье и знает выслугу «Но даже мы, — продолжил Ид, — даже мы от таких заданий чаще всего отказывались, потому что понимали, чем это может быть чревато для нас. Кстати, не думаю, что твоей жене дадут хорошую пенсию после твоей кончины, потому что ты будешь казнен, скорее всего, за предательство или измену, а она благополучно пойдет по миру. Если ты не в курсе...» Эти ребята на редкость прижимишь ты, когда дело доходит до пенсии. «Ид, все!» — сообщил скрипач. Тело Эри уже лежало в капсуле. «Ага. Ладно, парень, мы пошли. Счастливо оставаться». «Подождите!» — агент вдруг вскочил на ноги. «Что мне делать?» «Ну, откуси себе язык, например», — пожал плечами Ид. «Из окна прыгать не советую, слишком низко». Нас смертне разобьёшься там сугробы. Возьмите меня с собой. Чего? безмерно удивился скрипач. Сдурел? Да нас собьют сейчас 100 против одного. Нет, извини, но твою кончину мы на свою совесть брать не собираемся. Поступай как знаешь. Хоть руки вправтив, взмолился агент. Я сам. И подошёл к нему, взялся за правую кисть, дёрнул, повернул. Одной обойдёшься, строго сказал он. И вот чего: если останешься в живых, придурок, и на свободе, беги из офисалки со всех ног и больше никогда туда не возвращайся, понял? Агент кивнул. Но кто она? Что это за женщина? Он посмотрел на капсулу. Мы не знаем, развёл руками скрипач. Нет, правда, не знаю. Наверное, мир или фрактал. или ещё что-то, что никто из нас не в состоянии объяснить. Не снимайте защиту. Дайте уйти, снова взмолился агент. Я же вам верю, честно. У тебя 2 минуты, предупредил он. Знаешь, нам иногда хватало и меньшего. Горизонт, поднимитесь на 7 км и выйдите из зоны города, приказывал невидимый диспетчер. Ишь ты, сколько офицоза сопровождение, боевой порядок. Ты чего делаешь? с тревогой спросил скрепач, когда Ит, вместо того, чтобы хотя бы поставить себе обезболивающее, вывел панель управления кораблём перед своим креслом. Эй, говорить разучился? одно маленькое одельце пробормотал Ит, совсем крошечное одельце. Я тебе вчера сказал, чтобы ты меня слушался, сказал голос, предвещающий мне чего хорошего. ответил скрипач. Но ну вот и слушайся. Возьми дубль, пожалуйста. Что ты делаешь? Собираюсь немного пострелять. Пожал плечами Ит и тут же скривился. Боль в боку усилилась. Ты Ит. Ты что? Они нас сейчас размажут. Не над городом, возразил Ит. Над городом они нас не размажут. Потому что если они тут нас размажут, они потом долго будут восстанавливать репутацию, а им это не надо, совсем не надо. Корабль пошёл вверх, обосса Прото сопровождения тоже. Ит, судя по всему, решил изобразить послушание, вот только на километровой высоте горизонт вдруг заложил вираж и ухнулся вниз. Первый выстрел пришёлся в основание алеповатого дворца. Второй куда-то в область крытого коридора, на месте которого Раньше была аллея с рябинами. Третий достался кинозалу, стоявшему на берегу, а дальше и тот уже и сам не понимал, куда стреляет. Внизу бушевал сейчас огненный ад. Скрипач, зажав себе рот ладонью, молча смотрел на ита. А тот, не обращая на него внимания, продолжал заливать огнём находящийся в 300 м под кораблём парк мечты. Скрипачу время, пока корабль находился над парком, показалось вечностью, но потом он понял, Что для полного уничтожения парка Иту потребовалось всего 15 секунд. Ит, там ведь люди были, шопотом произнёс Крипач. Не, не было, отмахнул Саид. Ты новости пропустил. Там со вчерашнего дня карантин. Там ботулизм и кишечную палочку нашли. Это ты сделал? Нет, где ты кто? усмехнулся Саид. Я, конечно, сволочь, но не до такой степени, чтобы стрелять по людям, даже если они не люди. А кто они, по твоему мнению? Да какая разница? Ну что, поехали. Куда и как? Увидишь, блин, больно. Давай сделаю не сейчас, потом, некогда. Горизонт метнулся в сторону, уходя от саппортов, а потом рванул вверх. Саппорты, разумеется, кинулись следом. Ещё один манёвр, уклонение, разворот. отпустить саппорты поближе, снова оторваться. А хорошие пилоты молодцы, не отстают. Впрочем, это неважно. Пока на борту Эри Карен прикас не отдаст, и атаковать они не будут, только сопровождать. Сами виноваты. Ит, куда ты идёшь? С тревогой спросил скрипач, когда корабль вышел из стратосферы. Угадай, отозвался Ит. Готовься взять управление. Беру, скрипач вывел вторую панель. Ну, Жди, уже скоро к порталам сети Ойтмана. Но бери управление, повторилы связь. Есть, открыт нусо горизонт. Код 18 дробь 10 готовность. Запрос в портал 2 свободен. Запрос в портал 3 свободен. Возврат к порталу 2, послать тройку, мой счёт исполнено. 18 дробь 10 есть. Портал 3 свободный вектор, проход, полное списание, печать. Ит У нас нет столько денег, зарал скрипач. Нас не пропустят. Полден списание и печать это вывод всех средств со счёта на счёт сети Ойтмана. И если денег хватит, уничтожение портала после прохода через него корабля. А свободный вектор это неизвестная точка, которую выбирает сама сеть. Корабль и его экипаж окажутся неизвестно где. И ни один из сотрудников сети Ойтмана никогда не сможет ответить, где этот корабль оказался. Сеть не отдаёт никому такие данные, даже тем, кто на неё работает. У нас нет, кивнул Ит. Зато у Карина есть. Ты? Я пару недель назад взломал его счёт, спокойно объяснил Ит. Смотри-ка, хватает и даже останется чуть-чуть. Ладно, будет у мужика на что запить горе. Что такое тройка? Горизонт на огромной скорости шел сейчас в самый центр огненного кольца, которое при его приближении засияло нестерпимым белым светом. Что такое тройка, Ид? Я тебе попозже объясню. Кольцо полыхнуло рубиновым, и оба саппорта, до сих пор сопровождавшие горизонт, снесло в стороны. Почему не сейчас? потому что так надо. Ит. Так надо. Горизонт вошёл в сияющее огненное кольцо. В другом рукаве галактики трёх спиралей, на перевалочной базе, принадлежавшей Раси Когни, перед Фебом, мирно сидящим за столом в номере и пьющим утренний элхус, мигнул воздух и выплыла маленькая прозрачная панель. Сообщение из сети Ойтмана. Фэп смотрелся. Пустое пространство, в котором появилось с точком, мгновенно разделившееся на три, и эти три разошлись в разные стороны. Панали исчезло. Фэп аккуратно поставил чашку с недопитым лхусом на стол. "Джес, Кир", позвал он. "Зайдите ко мне". "Что-то случилось?" спросила Джесси из соседней комнаты. "И да, и нет", осторожно ответил Фэп. Вы ещё не разбирали сумки? Не успели, сообщил Кир. А чего? Придётся нам взять вещи и отнести на корабль. Зачем? удивился Кир. Нужно кое-куда прокатиться. Куда? нахмурилась Джессика. Я объясню по дороге. Рассвет. Связь с кораблём у них, конечно, была, и Фэ проразумеется имел приоритетный статус. Слушаю. Код восемнадцать дробь десять. Готовность. В просторном холле университета Анлиона было сейчас многолюдно. Ри и Берта с трудом прокладывали себе дорогу сквозь толпу. Добраться до нужного учебного кластера в этом человеческом муравейнике оказалось сложной задачей. Ри шел впереди, Берта следом за ним. Внезапно Ри остановился, да так неожиданно, что Берта, уже приноровившаяся к его быстрой походке, И два дня налетело на него. "Ты что?" удивилась она. "Гений, пойдём, опоздаем". "Не думаю", покачал головой Ри. "Уже дня опоздаем". Перед ним висела в воздухе полупрозрачная информационная панель сети Ойтмана. Пустая. "Ветер", в пространство произнёс Ри. "Слушаю". Тут же отозвался корабль. Вокруг Ри и Берты тут же образовалась приватная зона. Год 18 дробь 10. Готовность, сказал Ри. Выполняю. Бертик, нам нужно на корабль. Ри повернулся к Берте. Зачем? удивилась она. Нужно. Придётся кое-куда прокатиться срочно. Берта нахмурилась, внимательно посмотрела Ри в глаза, и тот отвёл взгляд. Что происходит? беззвучно спросила она. Я объясню по дороге. Даша сидела за столом в их с Веркой квартирке, которую они снимали во время учебы и смотрела неподвижно на прозрачную панель вызова сети Уайтмана. В горле стоял ком, а глаза отчаянно щипало. Но она знала, что сейчас не то, что заплакать, даже вида подать нельзя. И нельзя сказать вслух ни о чем. Надо делать так, как сказал папа, срочно. — Верка, где сумки для кота и где сам кот? — позвала она. И ты сама где? Мы читаем, отозвалась сестра. Даш, чего такое? Нам нужно кое-куда слетать на недельку. Собери вещи, бери кота и пошли. Что? Сейчас? А а он нас там уже ждёт. Разумеется, Витька уже тоже получил вызов. Даша знала, что Ри говорил с ним. Сюрприз, Вер, вызов. Вить, ты готов? Готов. Фрахт сделал. Восемнадцать дробь десять на старте. Вы скоро? Сейчас будем. Ид, ты ведь знал? Да, знал. А кто еще знал? Ри, Феб, Даша и Витька? А мы, значит, на вторых ролях, — проворчал скрипач, явно сдаваясь. Не на вторых, — поправил Ид. Как раз на первых. хоть кто-то из нас должен был эти годы жить честно и потом ничего мы не знали на самом деле просто страховались на всякий случай гений говорил, что скорее всего эта страховка и не понадобится а она понадобилась ну да вот только я и предположить не мог что она понадобится так скоро и что именно мы с тобой налетим на то из-за чего понадобится. Ит устало вытянулся. Слушай, пойдём посидим в каюте, а? Не хочу в медблоке. Вот починю тебе рёбра и посидим, пообещал скрипач. Сколько нам ещё пилить через проход? 10 дней. Далеко же мы заберёмся. Это да, Ит. Но как мы потом найдём их или как они найдут нас? Ит не ответил. Добился всё-таки своего, констатировал скрипач. Спас, да? Да, как мог. А найтись найдёмся. Вселенная она же маленькая. Локтями всё время попадаешь в знакомых, усмехнулся Ид. Скрипач только и смог, что покачать головой. Находили же мы как-то раньше успокаивающий заметил Ид, сидясь. А сейчас Лучше быть живыми по отдельности, чем мёртвыми на вместе. В свете последних событий это прозвучало особенно оптимистично, проворчал скрипач. Ладно, не будем раскисать. Это всё надо основательно запить и заесть. Предлагаю ввести новый обычай. Какой? не понял Ит. Заедать неприятности? Это придумали задолго до тебя, между прочим. Начинать любое путешествие с хорошего обеда. Отличная идея, а? как считаешь? Иткнул. Поломанные рёбра больше не болели, вот только где-то очень-очень глубоко внутри подняла голову старая полузабытая печаль, от присутствия которой делалась больно душе. Так ты согласен или нет? спросил требовательно скрипач. Согласен. А ещё Сегодня мы будем пить